фельдчер я очень волнуюсь когда ты на дежурство уходишь светлана александровна поставила перед викой тарелку с драниками и придвинула блюдце со сметаной мама света мне уже не 18 я взрослая тетка вика поправила тюрбан из полотенца на мокрых волосах и взяла вилку и потом я же не пешком на вызовы хожу со мной водитель это как минимум а теперь еще и стажёр все равно ведь никогда не знаешь кто вызвал вдруг какой-нибудь идиот тебе обязательно выдумывать эти страшилки «За столько лет работы на меня никто не нападал. И вдруг непременно должен. Ты как будто не слышала, что в городе какой-то маньяк объявился». Светлана Александровна налила себе чай и присела напротив племянницы. «Сегодня опять по радио рассказывали, что труп обнаружили». «Прямо сразу и маньяк? Кто вообще сказал, что эти убийства как-то связаны?» Вика откусила от драника и зажмурилась. «Все. Ничего не хочу слышать. Хочу только есть и наслаждаться. Между прочим, опять лишний килограмм на жру. Ты будешь виновата. «Ешь, не оговаривайся. С твоей работой вообще надо есть всегда, когда возможность появилась». У машины просядет днище, весело отозвалась Вика. Но еще два драника в тарелку положила и залила сверху щедрой порцией сметаны. Светлана Александровна крутила на блюдце чашку и, Вика это чувствовала, никак не могла начать какой-то разговор, к которому готовилась. Настроение испортилось. Тема для этого разговора могла быть только одна. Имя ей – Максим Митин». который, кстати, был очень недоволен сорвавшимися планами. Вика чувствовала свою вину за это. Могла бы согласиться и поехать, но отказалась, сославшись на долгую дорогу и совсем короткий промежуток времени, который им достанется в результате. Максим не стал спорить, но лицо его при этом выражало все, о чем он в этот момент думал. «Викуля, это, конечно, не мое дело», аккуратно начала тетка, и Вика внутренне напряглась. Такое начало разговора никогда не сулило ничего хорошего. Именно этими словами всегда Светлана Александровна начинала воспитательные речи еще в те времена, когда Вика училась в школе. «Тогда зачем ты об этом заговариваешь? Если не твое дело, и ты сама себе в этом отчет отдаешь. Потому что я растила тебя не для того, чтобы ты ошибалась. Мама Света, как можно жить, не ошибаясь, а? У тебя есть рецепт?» «Ты не сердись, сперва выслушай». В голосе тетки явно слышалось нежелание ссориться. И Вика вздохнула. «Ну давай, все равно ведь не остановишься, готовилась же». Тетка пару минут молчала. Смотрела в чашку, словно подсчитывала количество чаинок на дне. Вика напряженно ждала. С самого детства она предпочитала мгновенное наказание за провинность, чем длинные, выматывающие душу воспитательные беседы, на которые тетка была гораздо. «Дело в том, Викуля, словом, мать одной из моих учениц работает в город горздраве. И я не удержалась. Попросила ее узнать, кто такой этот твой Максим, раз уж ты категорически отказываешь меня с ним познакомить». Вика почувствовала, как стали ледяными ладони, а по спине пробежал холодок страха. Ясное дело, тетка узнала и о том, что Митин женат, и теперь выскажет ей свою фу. Для нее роман женатом всегда был чем-то максимально неприличным, порочащим «Как же ты могла, моя девочка? Как ты до такого дошла? Как докатилась? В какой момент я ошиблась? Где проглядела, а? Ой, ну ты еще раскачиваться начни, как Ванька-встанька, и причитать в голос». С раздражением сказала Вика, разрывая вилкой драник на волокна. «Подумаешь, женат. А где их свободных возьмешь? И где у меня время на эти поиски?» «Вика!» Тетка приложила к груди руку. И Вику сразу начала грызть совесть от этого жеста. Тетке нельзя волноваться. Собьется сердечный ритм, а это значит препараты. Скорая, возможно, снова госпитализация. А с момента последней прошло всего полтора месяца. Виктория отложила вилку. Встала из-за стола и опустилась на пол перед Светланой Александровной. Положила голову ей на колени и пробормотала. «Ну, мам, Света, ну что нам делать, а? Мы любим друг друга и понимаем, что поступаем нехорошо. Но какой выход? Почему же он не разводится? Если любит и жить не может без тебя? Ну, там сложно все». «Да, Вика, там сложно». «Поглаживаю ее по волосам», — согласилась тетка. «Сложно второй развод». «Почему второй?» — не сразу поняла Вика. «Потому, моя девочка, что доктор Митин впервые женился еще на втором курсе института. На пятом уже развелся. И почти сразу женился на своей нынешней супруге. А ты не знала?» вики показала что ей в затылок вбили раскаленный металлический пруд. И теперь он медленно проходит через все тело, причиняя боль. Она боялась поднимать голову. Боялась сделать вдох. Было ощущение, что в ту же секунду она расплачется и уже никогда не сможет остановиться. Второй развод. Максим никогда не говорил ей о том, что был женат раньше. И если он умолчал о таком, то о скольких же менее важных вещах он ей не рассказывал. Что еще скрыл? Может, и дети у него есть. Просто он не нашел нужным поставить об этом в известность ее, Вику. Светлана Александровна осторожно поглаживала племянницу по волосам и молчала. Все, что хотела, она уже сказала. Теперь наступила очередь вики говорить и принимать решение. Конечно, тетка тетка понимала. что едва ли это решение будет принято сию минуту. До этого и не нужно. Под влиянием эмоций никогда ничего хорошего в голову не приходит. Должно пройти время. «Бедная моя девочка», – думала Светлана Александровна, заметив на макушке Виктории несколько седых волосков. «Тебе и так досталось в жизни. Ни отца, ни матери. А тут еще и этот хлыщ. Конечно, я все понимаю. Где ей еще искать кавалеров, как не на работе? Она ведь больше-то нигде и не бывает, времени нет». Но почему из всех она ухитрилась выбрать женатого? Да еще и с таким тестем. И мало того, так жаль, что я не могу рассказать ей всего. Сейчас еще не могу. О родстве Митина заместителя мэра города Светлана Александровна на всякий случай тоже решила вики не говорить. Ей казалось, что именно этот факт и делает развод Митина с женой практически невозможным. И вики совершенно незачем об этом знать. А то еще чего доброго начнет считать себя человеком второго сорта. если ее так и не предпочли дочки крупного чиновника. Ну что ж, вдруг произнесла Вика глухим от еле сдерживаемых рыданий голосом. «Бронзовая медаль – это, наверное, тоже хорошо. Это на Олимпиаде хорошо, а не в брачном забеге». Но, как выяснилось, мне бежать уже некуда. А довольствоваться третьим местом – ну уж нет. Мне и второе-то не нравилось. Она заплакала, снова уткнувшись лицом в тетке на колени. Вика рыдала так горько. что Светлана Александровна начала укорять себя за вмешательство, за то, что полезла в жизнь племянница, что открыла ей глаза на любимого мужчину. Может, не надо было говорить? Мучилась она, слушая, как рыдает Вика. «Пусть бы и дальше. А что дальше? Дальше морочил бы ей голову, кормил обещаниями. А годы идут, и подвернется более молодая, которой тоже можно будет долго пудрить в мозги. Нет уж, пусть лучше сейчас переплачет, перестрадает. Ничего, ничего». От этого семейства вообще лучше держаться подальше. Она просто не знает об этом. Неожиданно Вика поднялась. Вытерла рукавом халаты мокрые глаза и молча ушла из кухни. Из её комнаты до Светланы Александровны донёсся звук фена. Потом стук ящиков комода. А через несколько минут Вика хлопнула входной дверью. Светлана Александровна встала и на ватных ногах подошла к окну. Племянница выскочила из подъезда и опрометью кинулась в сторону автобусной остановки. Боже мой «Что я наделала?» — с испугом подумала тетка. «Ведь она сейчас что угодно может натворить, что угодно!» «Зачем я сказала?» Вика не помнила, как оказалась в этой части города, как вообще добралась сюда, на другой конец, как вошла в этот парк, как села на лавку, а главное, откуда в ее руке появилась эскимо в блестящей упаковке. Она не ела мороженое с детства, не понимала его вкуса, и только сильный стресс мог заставить ее купить и съесть это лакомство. Судя по тому, что в руке ее оставался довольно маленький кусочек на палочке, ела Вика его уже давно. Осмотрев остаток еще раз, она сморщилась и бросилась к ему в урну. Пугало не съеденное мороженое, не калории, которые неизбежно дадут о себе знать, а провал в памяти. Вика и прежде сталкивалась с этой проблемой, когда, сильно перенервничав, через какое-то время не могла вспомнить, что делала или как попала в какое-то место. Сегодня же она даже не могла вспомнить, с чего вообще все началось. «Так, Виктория, успокойся и возьми себя в руки», – пробормотала она, стараясь не впасть в панику. «Почему у тебя влажные волосы?» «Наверное, ты была дома. Что-то произошло. И ты из дома ушла. Вернее, убежала, раз волосы влажные. А что могло заставить тебя выйти из дома с мокрой головой?» «Правильно, скандал или ссора с мамой Светой. Уже легче». «На самом деле, легче не стало». потому что причину ссоры Вика так и не вспомнила. Как и не вспомнила и то, как попала в этот парк. Заболела голова. В висках словно застучали разом сотни молотков, грозя расколоть череп. Вика сжала голову ладонями, наклонилась коленем, стараясь удержаться в сознании. Мимо проходили мамаши с колясками. Гуляли пенсионеры, но никто даже не поинтересовался, не нужна ли помощь скручившейся на лавке женщине. Вика просидела в такой позе до тех пор, пока не почувствовала. что в голове прояснилось. Народа в парке стало заметно больше. Через него жителям спального района было ближе добираться до остановки. Вика бессильно сидела на лавке и никак не могла заставить себя подняться и поехать домой. Почему-то не хотелось видеть маму Свету. Словно она чем-то сильно обидела ее. Что-то такое сказала, отчего у Вики в один момент внутри образовалась огромная дыра. Такая, что она ощущала ее физически. но какие именно слова произнесла приемная мать, Вика вспомнить не могла. «Наверное, так даже лучше», — вяло думала она, разглядывая причудливую кладку тротуарной плитки под ногами. Мозг блокирует негативную информацию, чтобы организм снова не отреагировал. Какая, собственно, разница? Кто и что сказал? Когда тут посерьезнее проблема, такие провалы в памяти. «И так я вообще могу не весь что натворить и помнить не буду». Эта мысль испугала Вику, и она почти машинально сунула руку в сумку. проверяя наличие там футляра со стерильным скальпелем. Но его не было. О, Господи, куда он делся? Я же помню, как утром, выходя со смены, я взяла новый, а старый оставила на списание. Где он? Лихорадочно ройся в сумке, Вика вдруг четко увидела картинку. Ее рука, держащая вскрытую упаковку. Но скальпеля в ней нет. И от этого стало еще страшнее.